против островка, на котором в своё время сожгли тамплиеров, а теперь покоится устой нового моста, обращал на себя внимание дом, обшитый досками, с широкой крышей, нависавшей над ним, как будто веко над огромным глазом. Единственное окошко второго этажа, над крепко запертыми окном и дверью в нижнем этаже, светилось красноватым светом.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 мы приглашаем его последовать за нами в жилище парфюмера, которое в эту эпоху суеверий наводило на всё округу такой ужас. Сама лавка парфюмера на нижнем этаже опустела и погружалась в темноту с 8 часов вечера, когда она закрывалась с тем, чтобы открыться только на следующий день, иногда ещё задолго до рассвета. Тут ежедневно нашла продажа мазей и духов и всяческой косметики, составлявших предмет торговли изворотливого химика. Два ученика помогали ему при розничной продаже. Они не оставались в лавке на ночь, а ночевали на улице Каландор. Вечером они уходили перед самым закрытием лавки, а утром разгуливали перед ней, пока им не отворят дверь.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 от центра к стенам кельи, где небольшой жолоб огибал всю комнату и кончался воронкой в отверстие, который виднелись воды с сены. На вбитых в стену гвоздях висели инструменты странной формы, концы их были тонкие, как иглы, а лезвия отточены как бритва. Одни из этих инструментов блестели как зеркало, другие имели матово-серую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 Всё это освещалось двумя совершенно одинаковыми серебряными лампадами, как будто похищенными из алтаря Санта-Марии-Новелла или из церкви Дей Серре во Флоренции. Наполненные благовонным маслом, они висели под мрачным сводом на трёх почерневших цепочках каждая и разливали сверху желтоватый свет. Ране один прохаживался большими шагами по второй половине комнаты, скрестив на груди руки и покачивая головой. После долгих неприятных размышлений он подошёл к песочным часам. Ай-ай, я и забыл перевернуть их. Может быть, песок пересыпался уже давно. Он посмотрел на луну, едва продиравшуюся сквозь чёрную большую тучу.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 А разве надо называть себя? возразил чей-то голос. Обязательно, ответила Рене. В таком случае меня зовут граф Анибаль де Канас, ответил тот же голос. А я граф Лерак де Ламоль, ответил второй голос. Подождите, господа, подождите. Я к вашим услугам, и Рене начал отодвигать засовы, поднимать щиколды и наконец открыл дверь молодым людям. После чего запер её, но лишь на ключ, провёл их по наружной лестнице и впустил во вторую половину верхней комнаты. Войдя в комнату, Ломоль перекрестился под плащом. Лицо его было бледно, рука дрожала. Он не мог справиться с собой, как онаs начала рассматривать все предметы по порядку.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 Ну, Ламоль, теперь твой черёд. Ламоль покраснел и смутился. Ну же, какого чёрта? Говори, воскликнул Каканас. Говорите, сказал флорентиец. Я не стану спрашивать у вас, влюблён ли я, начал тихо и нерешительно Ламоль, а затем стал говорить увереннее. Не стану спрашивать, потому что я сам это знаю и не скрываю от себя.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 Железо не магнит, но если его намагнитить, оно само притягивает железо. Верно, верно, прошептал Ламоль. Но мне противны всякие заклинания. Если они вам противны, зачем же вы сюда пришли? Но, «Ну, ну, нечего ребятчиться, сказал Каканас. Месьеран, не можете ли показать мне чёрта? Нет, граф. Досадно.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 «Тогда попробуем». «Хочешь, начну я?» — спросил Коконас. «Нет», — ответил Ламоль. «Раз уж я начал, то и закончу». «Есть ли у вас, месье де Ламоль, стремление к чему-то точно определенному? Стремление сильное, горячее, всевластное?» «О, смертельное, мэтр Рене!» — воскликнул Ламоль. В эту минуту кто-то тихонько постучал во входную дверь с улицы,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 и брызнул несколько капель на голову фигурки, произнося какие-то латинские слова. Ламоль вздрогнул, понимая, что совершается святотатство. Что вы делаете, воскликнул он. Я нарекаю этой фигурке имя Маргариты. Но для чего? Чтобы создать взаимочувствие. Ламоль уже открыл был рот, собираясь прекратить это святотатство. Но его удержал насмешливый взгляд пьемонца. Рене, поняв намерения Ламоля, остановился в ожидании. "Нужна полная, безответная воля", сказал он. "Действуйте", ответил Ламоль. Рене написал на маленькой полоске красной бумаги какие-то каббалистические знаки, вдел бумажку в стальную иглу.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 В это же мгновение послышалось, как кто-то отворил дверь во второй половине и вошел легкими шагами. Любопытный и ни во что не верующий, как о нас, опасаясь, что Рене опять сделает ему замечание, как тогда, когда пьемонтиц собирался отворить дверь в келью, вынул кинжал, проткнул толстый ковер, разделявший комнату, приложил глаз к дырке и вскрикнул от изумления. а в ответ на его крик вскрикнули две женщины. «Что там такое?» — спросил Ламоль и едва не выронил из рук фигурку, но Рене подхватил ее. «А то», — ответил Коканназ, — «что там герцогиня Неверская и королева Маргарита». «Ну что, маловер?» — со строгой улыбкой заметил ему Рене. «Вы и теперь будете сомневаться в силе взаимочувствия». Ламоль так и застыл на месте, увидев свою королеву. На одно мгновение закружилась голова и у Коконаса, когда он узнал герцогиню Неверскую. Ламоль вообразил, что Маргарита — только призрак, вызванный чарами мэтра Рене. Коконас же, видевший приоткрытую дверь, в которую вошли очаровательные призраки, сразу объяснил чудо причинами самыми естественными —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 День её величества королевы Наварской собоговалити приказать телесной оболочке вашей спутницы перейти по другую сторону этой занавески. Маргарита рассмеялась и жестом пригласила Анриетту пройти в другую половину. Ламоль, мой друг, обратился к нему, как о нас. Поговори с герцогиней, будь красноречив, как Димасфен, как Цицерон, как канцлер Лапиталь.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 Дьявольщина, вы остроумный человек, несека канас, заметила Маргарита. Я вас слушаю. Посмотрим, что скажете вы мне. Мадам, я хочу сказать, что тень моего друга, а он лишь тень, доказательством чему служит полная его неспособность произнести хотя бы один звук.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 То я бы скорее попросил метра Ранне запрятать меня в какую-нибудь дыру, наполненную горячей серой, чем разговаривать так вольно с дочерью короля Генриха II, сестрой короля Карла IX и супругой короля Наварского, но те не чужды земной гордыне и не сердятся, когда их любят. Поэтому, мадам, умолите ваше тело немножко полюбить душу этого несчастного ломоля. Душу, страдающую от небывалых мук. Душу, сначала потерпевшую от друга, который трижды вонзал в ее нутро несколько дюймов стали. Душу, сожженную огнем ваших глаз. Огнем в тысячу раз более жгучим, чем адский пламень. Сжальтесь над этой бедной душой. Немного полюбите то, что было некогда красавчикам-ламолям. и если вы утратили дар слова, ответьте хоть улыбкой, жестом. Душа моего друга очень умная, она поймет все. Начинайте же, или я проткну мэтра Рене шпагой за то, что вызвав очень кстати вашу тень, он вместе с тем воспользовался своей властью над тенями и внушил ей поведение, совсем не подходящее такой любезной тени,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 Приди ко мне немедленно, воскликнул Каканас. Ламоль, растерянный, трепещущий, сейчас же подошёл. Вот и отлично, сказал Каканас, нажимая своей ладонью на его затылок. Теперь нагните тень вашего загорелого, красивого лица к этой тени белоснежной ручки королевской. сопровождая слова действием, как она с приложил губы Ломоля к изящной ручке Маргариты и с минуту удерживал их в этом положении, хотя белая ручка и не пыталась уклониться от нежного прикосновения губ, Маргарита всё время улыбалась, зато не улыбалась герцогиня Ниверская, ещё взволнованная нежданным появлением двух молодых людей. Она испытывала болезненное чувство всё нараставшей ревности, так как ей казалось, что Каканас не должен был до такой степени пренебрегать своими собственными интересами ради чужих. Ламоль заметил её нахмуренные брови и недобрая огоньки в глазах, тогда, несмотря на свою страсть, призывавшую отдаться упоительному волнению его души, Он всё же понял, какая опасность грозила другу, и сообразил, что надо сделать для его спасения. Встав с колен, Ламоля ставил руку Маргариты в руке Пьемонца, подошёл к герцогине Неверской, взял её руку, преклонил колено и сказал: Самая прекрасная, самая обоятельная из женщин, я имею в виду живых женщин, а не тени.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 но если сердце ваше не смягчится, то в этом случае он умолял меня пустить в ход мою шпагу, не тень ее, поскольку тень у шпаги бывает лишь при солнце, а значит шпагу настоящую, и пронзить еще раз его тело, потому что не стоит жить, раз вы ему не разрешаете жить только ради вас. Насколько речь пьемонца отличалась с жаром и веселостью, Настолько воззвание Ламоля было проникнуто чувствительностью, пленительной силой и нежной покорностью. Анриетта, внимательно выслушав Ламоля, перенесла свой взгляд на Каканаса, желая убедиться, насколько выражение его лица соответствовало любовной речи друга. По-видимому, она была вполне удовлетворена, краснея едва переводя дыхание. С улыбкой открывая два ряда жемчугов, оправленных в кораллы губ, она спросила у юмонца: "Это правда?" "Дьявольщина!" воскликнул он, заворожённый её взглядом и пламенем огнём любви. "Правда? О да, да, мадам, всё правда. Клянусь вашей жизнью, клянусь моей смертью." "Тогда подойдите," сказала Анриетта и протянула ему руку. отдаваясь чувству, которое сквозило в томном выражении её глаз, как она споткнул вверх свой бархатный берет, и одним скачком очутился рядом с герцогиней Ламоль же, повинуясь жесту Маргариты, призывавший его к себе, обменялся дамы со своим другом, как в кадриле. В эту минуту метер Ранэ появился у двери в глубине комнаты, «Тише!» — произнес он таким тоном, что сразу потушил все пламенные чувства. «Тише!» В толще стены послышался ляск ключа о замочную скважину и скрип двери, повернувшиеся на петлях. «Мне кажется, однако», — гордо заявила Маргарита, — «что когда здесь мы, никто не имеет права сюда войти». «Даже королева-мать?» — спросил Юнау Хорене.